оба помолчали. А сердце, спросил Филипп, пока еще сносно, но надолго ли? Было бы нелепо думать, что сердце может не сдать, если ему в течение долгих месяцев приходится быть центром сопротивления отравленного газами и истощенного организма. Я не уверен даже, что отравление не распространилось на сердечную мышцу и нервные узлы. Последние недели я заметил признаки сердечно-сосудистого расстройства. Заметили? Какие же? Я не успел еще сделать просвечивание, а аускультация не показывает ничего, по крайней мере так говорят врачи. Но верно ли это? Есть и другой способ исследования пульса – кровяное давление. Когда температура у меня не поднимается выше 38,5 или 39 градусов, Я наблюдал еще на прошлой неделе необычное ускорение пульса, так примерно от 120 до 135. И я не удивился бы, если бы оказалось, что это тахикардия есть начало отека легких. А вы? Филипп избежал прямого ответа. А почему вы не облегчаете работу сердца повторными кровососными банками? Или в случае необходимости не прибегнете к небольшим кровопусканиям? Казалось, Антуан не слыхал этого вопроса. Он внимательно глядел на своего старого учителя. Филипп улыбнулся и вытащил из жилетного кармана массивные золотые часы с двойной крышкой, так хорошо знакомые Антуану. Подавшись вперед, как будто он просто уступал почти маниакальной привычке, а не настоящему интересу к больному, он нащупал пальцами пульс Антуана. Прошла томительная минута. Филипп сидел молча, не отрывая глаз от стрелки. И вдруг Антуан почувствовал удар в сердце. Сосредоточенное, замкнутое лицо Филиппа вызвало в нем внезапное воспоминание, очень яркое, но уже давно забытое. Как-то в клинике, это было в самом начале его работы с Филиппом, после консилиума, на котором Филиппу пришлось поставить диагноз по поводу одного запутанного случая, он схватил Антуана за руки и в припадке мальчишеской откровенности заявил, «Видите ли, друг мой, врач прежде всего обязан во всех критических случаях уединиться, пораздумать. И для этого существует незаменимое средство хронометр. Врач должен носить в жилетном кармане красивый и солидный хронометр, величиной, по меньшей мере, с чайное блюдечко. И тогда он спасен. Пусть его осаждают взволнованные родственники, пусть ему придется оказывать первую помощь пострадавшему на улице среди толпы, забрасывающей его вопросами. Если он хочет сосредоточиться, если он хочет, чтобы его оставили в покое, достаточно сделать этот магический жест. Демонстративно вытащить из кармана свою луковицу, и начать щупать пульс. И сразу же полнейшая тишина, врача один, без посторонних, хотя и окружен людьми. А пока он стоит так, уткнувший нос в циферблат, можно спокойно взвесить «за» и «против». Поставить диагноз так же хладнокровно, как у себя в кабинете, когда он, охватив голову руками, уходит в свои мысли. «Верьте моему опыту, друг мой! Не теряйте времени!» И купите себе хронометр внушительных размеров. Филипп не заметил смятения Антуана. Он отнял руку, неторопливо выпрямился. Пульс ускоренный, несколько неровный. Несомненно, несколько, но хорошего наполнения. Да, в иные дни, особенно к вечеру, наоборот, слабый, трудно ощутимый. «Вот подите-ка. А потом, когда усиливаются легочные явления, опять ускорение. Обычно с перебоями. «А вы проверяли давление на глаз?» «Это не приводит к заметному замедлению пульс». Они снова помолчали. «Сейчас я уже легочный больной», — сказал Антуан с принужденной улыбкой. «А в один прекрасный день стану еще и сердечником». Филипп жестом прервал его. Ну, повышенное кровяное давление и тахикардия часто являются самозащитой организма, Тибо. «Мне вас нечего учить. В случаях минимальной эмболии мозга, вы это знаете так же хорошо, как и я, только с помощью повышенного давления и тахикардии сердце успешно борется против закупорки легочных альвеол. Руже это доказал, и после него многие другие». Антуан ничего не ответил. Жестокий кашель согнул его пополам. «А какое применялось лечение?» — спросил Филипп, казалось, сам не придавая значения своему вопросу. откашлявшись Антуан устал пожал плечами. «Все. Мы перепробовали все, кроме препаратов фопия, конечно. Серую, и потом мышьяк, и опять серую, и опять мышьяк». Голос его звучал слабо, хрипло, прерывисто, он замолчал. Он обессилел от долгого разговора. Откинувшись всем телом назад и прижавшись затылком к спинке стула, он несколько секунд просидел так, не двигаясь, прикрыв глаза. Когда он поднял веки, то увидел, что Филипп смотрит на него пристальным, полным нежности взглядом. Это выражение доброты потрясло Антуана больше, чем если бы он заметил в глазах Филиппа тревогу, Антуан пробормотал, «Вы не ожидали увидеть меня таким вот?» «Совсем напротив», — прервал его Филипп и засмеялся. «Я никак не думал, судя по вашему последнему письму, что вы такой молодец». И вдруг, без всякого перехода, он добавил, «А сейчас послушаем, что у вас там внутри». Антуан с трудом поднялся. Он снял с себя мундир. «Сделаем все по форме», — весело сказал Филипп. «Ложитесь-ка сюда». Он показал кушетку, покрытую белой простыней, где обычно выслушивал больных. Антуан послушно лег. Филипп опустился на колени возле кушетки и, не говоря ни слова, стал тщательно исследовать Антуана. Потом резким движением поднялся. «Хм...» — сказал он, делая вид, что не замечает тревожного взгляда Антуана ясно. Рассеянные, свистящие хрипы. Возможно, инфильтрат. Некоторое полнокровие верхней верхушки правого легкого. Наконец он решился взглянуть на Антуана. «Я не сказал вам ничего нового, не так ли?» «Да», — ответил Антуан. И медленно встал с кушетки. «Черт возьми!» — проговорил Филипп, подходя своей развинченной походкой к письменному столу. Он уселся, машинальным жестом вытащил из кармана вечное перо, как будто собирался выписать рецепт. «Эмфиземы легких — это бесспорно. Чтобы быть совершенно откровенным, скажу вам, что повышенная чувствительность слизистых оболочек может сохраниться долго». Он поиграл вечным пером и, приподняв брови, рассеянно огляделся вокруг. «Ну вот и все», — добавил он резким движением захлопывая лежавший перед ним телефонный справочник. Антуан подошел к нему и уперся о край стола. Филипп завинтил вечную ручку, спрятал ее в карман, поднял голову и сказал раздельно, выделяя каждое слово. «Это неприятно, голубчик». Но не более того. Антуан молча выпрямился и, подойдя к камину, стал надевать перед зеркалом воротничок. В дверь тихонько постучали два раза. «Вот и обед готов», — заявил повеселевшим голосом Филипп. Но он продолжал неподвижно сидеть за письменным столом. Антуан опять подошел к нему и оперся руками о стол. «Я делал все, что только можно было делать, Патрон!» — пробормотал он устало все. «Я упорно пробовал...» Все известные мне средства. Я регулярно веду клинические наблюдения над самим собой, как над любым своим пациентом. Я с первого дня систематически все записываю. У меня куча анализов, рентгеновских снимков. Я целиком поглощен самим собою, избегаю малейшей неосторожности, стараюсь не упустить ни одного шанса. Он вздохнул. «И все-таки в иные дни трудно сохранить мужество». «Неправильно. Ведь вы замечаете улучшение?» «В том-то и дело, что я не уверен, что замечаю улучшение», — произнес Антуан. Эти слова вырвались у него непроизвольно, бессознательно. Он почти выкрикнул их, сам того не замечая. И тут он вдруг почувствовал тревогу, как будто эти слова выдали тайную мысль, которой он никогда не позволял выходить наружу. Капельки пота проступили у него над верхней губой. Заметил ли Филипп это смятение? Понял ли он, как оно трагично? Не потому ли, что он мастерски умел владеть собой, лицо его осталось в эту минуту таким спокойным, открытым? Нет, трудно было заподозрить патрона в столь утонченном притворстве. Так весело он передергивал плечами, с такой живостью и иронией звучал его фальцет. «Хотите, я вам открою все без утайки, друг мой?» «Ну вот вам. Я счастлив, что ваше выздоровление идет столь медленно». С минуту он упивался удивлением Антуана. послушайте из шести прежних моих ассистентов, которых я почитал за своих родных детей, трое убиты, двое остались с коллегами на всю жизнь. Признаюсь, пусть это эгоистично, — Я ничего не имею против того, что мой шестой пока в безопасности, что долгие месяцы ему суждено еще жить под ласковым солнцем юга, в полутора тысячах километрах от фронта. Думайте обо мне все, что хотите. Мне вовсе не улыбается мысль, что вы можете выздороветь, пока еще длится этот кошмар. Если бы вы в октябре прошлого года не были отравлены газом, кто знает, смогли ли бы мы сегодня обедать вместе». Он легко поднялся со стула. — Ну, довольно, пойдемте обедать. — Он прав, — подумал Антуан, невольно поддаваясь уверенному тону Филипп. — Что бы ни было, организм у меня крепкий. На обеденном столе дымилась полная тарелка супа. Много лет Филипп питался только супом и компотом. Возле прибора Антуана стоял графин с молоком и чашка, специально для него приготовленные Дени не подогревал молока, но если хотите, нет, благодарю, я пью только холодное, так приятней. Без сахара? Приступ кашля помешал Антуану ответить. Он отрицательно махнул рукой. Филипп старался не глядеть в его сторону, решив раз навсегда не замечать этого кашля, говорить с ним о чем угодно, только не о болезни. Задумчиво водя ложкой по тарелке, он ожидал конца приступа. Потом, желая прервать молчание, ставшее тягостным, он начал совершенно естественным тоном. А я опять целый день сражался с нашей санитарной комиссией. Трудно представить себе что-нибудь более дикое, чем наши официальные инструкции касательно противодифозных прививок. Антуан улыбнулся и отхлебнул молока, чтобы прочистить горло. Но все-таки вы многого добились, патрон, за эти три года. Не без труда, мой друг, уверяю вас. Он хотел было заговорить на другую тему, но не нашелся и повторил не без труда. Когда в пятнадцатом году я начал заниматься организацией санитарной службы, вы представить себе не можете, что там делалось. Я-то представляю, подумал Антуан. Но ему не хотелось говорить, и он понимающе улыбнулся. «Было это как раз в то самое время, — продолжал Филипп, — когда раненых эвакуировали еще в обычных поездах, в каких возят войска или снаряжение, а то и просто в вагонах для скота. Я собственными глазами видел несчастных, которые по целым суткам ждали отправления в нетопленных вагонах, потому что их еще не набралось требуемое инструкции и количество. Очень часто их кормили местные жители и перевязывали их, худо ли, хорошо ли, сердобольные дамы или старые местные аптекари. И когда, наконец, их отправляли, приходилось трястись еще двое-трое суток на соломе. Неудивительно, что в каждом составе мы имели огромный процент больных столбняком. Их распихивали по госпиталям, которые и так были битком набиты, где не хватало буквально всего, ни антисептических средств, ни бинтов. О резиновых перчатках я уж не говорю. «Я видел в пяти-шести километрах от передовых позиций, — произнес Антуан с усилием, — хирургические амбулатории, где кипятили инструменты, в старых кастрюлях, в обыкновенных печках. Это еще на худой конец можно объяснить. Трудно было справиться с наплывом. Филипп насмешливо хихикнул». Спрос превышал предложение. Война не останавливается перед расходами. Она не считается с официальными наметками. Но вот что непростительным, друг мой, продолжал он уже серьезным тоном, мобилизация медицинского персонала была организована и проведена преступно. В распоряжении командования с первого дня имелись превосходнейшие кадры резервистов. И что же? Когда меня послали в первый раз в инспекционную поездку, я установил, что такие крупнейшие специалисты, как дейч Алуэн, работали простыми санитарами в госпиталях, которыми руководили врачи 28-30 лет от роду. Во главе крупнейших хирургических госпиталей стояли невежды, которые в лучшем случае могли вскрыть простой нарыв, и которые решали вопросы о серьезнейших хирургических вмешательствах, ампутировали направо и налево. И все это только потому, что у них были четыре галуна на рукаве, и они не желали считаться с мнением мобилизованных врачей, работавших под их началом, будь то крупнейшие хирурги. Нам пришлось потратить месяцы и месяцы, моим коллегам и мне, чтобы добиваться самых неотложных мероприятий. Пришлось буквально все поставить вверх дном, чтобы пересмотреть инструкции и поручить распределение раненых врачам-профессионалам. Чтобы отказались, например, от нелепого порядка загружать сначала наиболее отдаленные госпитали, не считаясь ни с серьезностью ранения, ни с тем, как срочно нужна помощь. Очень часто отправляли в Бордо или Перпиньян раненых в голову, которые, естественно, не доезжали до места назначения, потому что умирали в дороге от гангрены или в столбняка. А ведь в 99 случаях из 100 этих несчастных можно было спасти, если бы необходимая операция была произведена на месте. Вдруг негодование его улеглось, и он улыбнулся. «А знаете, кто мне много помог в начале моей работы?» «Вы будете удивлены. Одна из ваших пациенток, друг мой. Да вы ее знаете. Мать той девочки, которую мы с вами уложили в гипс и отправили в Берг». Госпожа де Ботенкур, смутившись, пробормотал Антуан. «Ну да. Вы писали мне о ней, помните, в четырнадцатом году?» «В самом деле, в первые месяцы войны, когда Антуан получил открытку от Симона, в который тот извещал, что мисс Мэри уехала в Англию, оставив больную девочку одну в Берке. Он попросил Филиппа заняться Гюггетой. Филипп съездил в Берк и решил, что девочке можно без особого риска разрешить вставать с постели. Я часто встречался в то время с госпожой Дебатенкур. Эта дама знала буквально весь Париж в 24 часа. Она устроила мне аудиенцию, которую я безуспешно добивался в течение полутора месяцев. Благодаря ей я смог лично увидеться с министром, поговорить с ним на свободе, выложить ему все мои дела и все, что наболело у меня на сердце. Визит длился почти два часа, мой милый, и это решило все. Антуан молчал. Он внимательно рассматривал пустую чашку, хотя рассматривать было нечего. Спохватившись, он для виду налил себе немного молока. «А ваша маленькая протеже стала славной девочкой», — сказал Филипп, удивляясь, что Антуан не расспрашивает его о Гюгете. «Я не теряю ее из виду. Она приходит показаться раз в три-четыре месяца». «Знал ли он о моей связи с Анной?» — подумал Антуан. «И заставил себя спросить. Она живет в Турене?» «Нет, в Версале вместе со своим отчимом. батенкур поселился в Версале, чтобы остаться вблизи Парижа. Его лечит Шатено. Ну и невезучий этот батенкур «Нет», — подумал Антуан. «Если бы он знал, он не сказал бы невезучий. А вы знаете, как он был ранен?» «Да, смутно. Кажется, во время отпуска он два года провел на фронте и хоть бы царапина. И потом ночью в Сен-Жуст-Ан-Шоссе он ехал в отпуск. Их поезд задержался на запасных путях. И как раз в это время немецкие аэропланы бомбардировали вокзал. Когда его нашли, лицо у него было разбито вдребезги Один глаз потерян, другой под угрозой». Шатено систематически следит за его состоянием. Вы знаете, он почти ослеп. сен жюст ан городок в департаменте УАЗы, к северо-западу от Компьене. Примечание, редакции Антуан вспомнил ясные, честные глаза Симона в тот вечер, когда батенкур пришел к нему на университетскую улицу незадолго до мобилизации, после чего Антуан решил порвать с Анной. «А что?» — начал он. Голос его был так слаб, что Филипп нагнулся к нему. «А госпожа де батенкур с ним? Да ведь она в Америке!» «Ах так!» Сам не зная почему, Антуан вдруг почувствовал облегчение. Филипп, молча улыбаясь, пережидал, пока Дени поставит миску с вишневым компотом. «Да, это госпожа де батенкур Начал Филипп, медленно накладывая себе компот на тарелку и провожая взглядом Дени, выходившего из комнаты. «Странное существо!» Он помолчал, держа ложку у рта. «А вы как думаете?» «Знает или нет?» Снова подумал Антуан. Он неопределенно улыбнулся. В присутствии патрона Тибо терял весь свой опломб и снова становился молодым врачом, застенчивым учеником доктора Филиппа. «Да, в Америке. Последний раз, когда я видел девочку, она мне сказала, мама, конечно, поселится в Нью-Йорке, там у нее много друзей». Говорят, что ее послал туда с каким-то поручением один из бесчисленных комитетов французской пропаганды, и что ее поездка совпала с возвращением в Соединенные Штаты некоего американского капитана, который состоял одно время в Париже при посольстве». Нет, решил Антуан, не знает. Филипп выплюнул на тарелку косточки, обтер бородку и продолжал. По крайней мере, так говорит Лебель. Он управляет сейчас госпиталем, основанным госпожой де Ботанкур в ее имении возле Тура. Говорят, она до сих пор субсидирует госпиталь по-царски. Но Лебелю верить не приходится. Утверждают, что и сам он, несмотря на свои седины, был слишком интимным ее сотрудникам Тогда понятно, почему он бросил все и провел безвыездно в Турене всю первую зиму войны. — А почему вы больше не пьете? — Я с трудом выпиваю две чашки, — пробормотал улыбаясь Антуан. — Не выношу молока. Филипп не настаивал, сложил салфетку, поднялся с места. — Пойдемте в кабинет. Он дружески взял Антуана под руку, и, продолжая разговаривать, направился к дверям. Вы читали, какие условия мира предложили центральные державы Румынии? Симптоматично, не правда ли? Вот теперь они с горючим. Да, им повезло. Что может принудить их теперь заключить мир? Прибытие американских войск. Ну, знаете, если немцы этим летом не одержат решительной победы, а это маловероятно, хотя и говорят, что они вновь намереваются наступать на Париж, то в следующем году сумеют противопоставить американским материальным ресурсам и американским солдатам русские материальные ресурсы и русских солдат. Еще один резервуар, фактически неисчерпаемый. К чему, по-вашему, может привести борьба двух противников, примерно равных по силе, если ни тот, ни другой не хотят идти ни на какие компромиссы, и если ни одна сторона не располагает превосходством сил, обеспечивающим победу. Они неизбежно будут противостоять друг другу до полного истощения. Значит, вы не надеетесь, что здравый смысл Вильсона может сыграть свою роль? Вильсон витает в облаках. И потом, в данный момент я убежден, что ни во Франции, ни в Англии не хотят мира. Я говорю о правителях. В Париже, так же, как и в Лондоне, упрямо жаждут победы. Всякое поползновение к миру рассматривается чуть ли не как измена. Люди, подобные Бриану, вызывают подозрения. Вильсона ждет та же участь. Если только он уже ее не дождался. «Но ведь к миру можно принудить», — сказал Антуан, — Вспомнив свой разговор с Рюмелем. «Я не верю, чтобы Германия была когда-нибудь в состоянии принудить нас к этому. Нет, повторяю вам, я верю в относительное равенство наличных сил, и не вижу никакого иного исхода, кроме всеобщего истощения этих сил».